Глава 74. Комната готова, господа! Торжественно объявляет Гризельда, возвращаясь. Только не уверена, что найду чем накормить вас. Сами понимаете, отсутствовало целый день? Ничего, мы привычные. У нас давно не было нормального четырехразового питания. флегматично заявляет Мерлин и первый ступает на лестницу. Я следом за ней а Уильямсон хватает на руки так и не очнувшуюся Мэй и замыкает наше шествие. «Вот, пожалуйста. На кровати вы можете втроем расположиться. Она довольно большая. А племянницу мою кладите на диван. Ей не привыкать. Может, и на полу заночевать», — говорит Гризельда, провожая нас до временного пристанища. «Мы заметили, что ей на полу нормально». Недовольно тяжу, косясь на девицу на руках Оскара. Отчего тот спешит переложить ее на диван? «Ах, да, точно» краснеет Гризельда, понимая, на что я намекаю. «Ладно, я ухожу. Не буду вам мешать. Спешит ретироваться». «Я бы тоже куда-нибудь делась вместе с Мерлин. Но Уильямсон задолжал объяснение. «Милая, ложись на кровать. Устала, поди». Обращаюсь ласково к племяннице Оскара. А потом поворачиваюсь к нему и упираю руки в бока. «Я тебя внимательно слушаю». Тон моего голоса кардинально меняется. «Да что меня слушать?» Он пожимает плечами, виновато улыбаясь. «Особо нечего слушать. Гораздо интереснее, как вы оказались у Гризельды. Сами до всего догадались, молодцы. Оскар, твоя жалкая попытка лезть не засчитывается». Ох. Он тяжело вздыхает и отводит глаза. «Я с детства знал, что с женщинами трудно». «Прекрасно. Я утром забираю Мерлин и возвращаюсь домой. А ты оставайся с теми, с кем тебе легко». Произношу надменно и отворачиваюсь, торопясь спрятать набежавшие слезы. «Мэри, прости, я не с того начал». Он хватает меня за руку. «Не могу я быть обходительным с тобой». «Зато с другими можешь, я поняла». Не сдерживаюсь, некрасиво шмыгаю носом. «Да нет же, снова я не о том. Я хотел сказать, что с тобой мне хочется абсолютной честности. Вот и все. А ситуация сейчас такая, что ты оказалась права, и наверняка будешь меня подзуживать этим фактом ближайшие лет десять. До старости буду». Резко разворачиваюсь. Если это то, о чем я думаю. Да, Уильямсон виновато склоняет голову. Это именно то, о чем ты думаешь. Мэй таки околдовала меня. Но ничего предосудительного не было. Спешит добавить. На кой я ей сдался, если можно заставить меня отдать деньги и организовать билет до столицы? Угу. Mm -hmm. Киваю. В целом, выглядит правдоподобно. Это она нас Мерлин, закрыла на чердаке. Да? Она вас закрыла? Оскар ужасается. «Я не знал. Я уже был не в себе, видимо». «Да, мы там провели некоторое время, а потом здраво рассудили, что девчонка хоть и магичка, но летать не неподвластно и ей, и вышли из дома через крышу». «Это же очень опасно!» восклицает Уильямсон. «Я запрещаю вам вытворять подобное». «Нет, конечно, лучше было сидеть на чердаке, без еды и дамской комнаты, ожидать твоей помощи. Но сейчас ночь на дворе, а ты не домой пришел спасать нас, как герой». Замечаю, едко скрещивая руки на груди. «Виноват». Оскар снова склоняет голову. «Я понял, что девчонка смогла меня околдовать только на улице. Спасибо случайному прохожему, толкнувшему прямо в стену. Если бы не удар головой, я бы так и шел в забвение. Я и о вас не знал тогда, а потом решил, что вы отправились на городской праздник, как и собирались. Да и не мог я бросить Мэй. Нужно было с ней разобраться сразу, раз она оказалась такой опасной». «Понимаю», — произношу, высокомерно задрав подбородок. Так я внимательно слушаю. Что ты делал с красавицей моей потом? Мэри, ты так ставишь вопрос, будто подозреваешь меня в супружеской измене. А ты так реагируешь, словно она имела место быть. Жестко припечатываю. Нет. Оскар на секунду тушуется. Но ты права, я слишком долго увиливаю. Просто совесть так ест, что вы там были одни на крыше, рисковали жизнью. «Оскар!» Прикрикиваю, от отчего вздрагивает уснувшая Мерлин. «Потише». Бармочит она с закрытыми глазами. Прости, крошка. Дальше я схватил девицу, наконец, откровенничает чейтумсон, и первым делом блокировал ее магию. Хотя в семье у нас обучалась премудростям сестра, но кое-что и я умею, к счастью. А ты точно ее заблокировал? А то ты мне уже говорил один раз, кашусь на Мэй. Сдается мне мой способ с вазой эффективнее. Я ее еще и усыпил сверху после той вазы. Заблокированной искрой она обычный человек. Так вот, сделал я это, а она начала вырываться. Пришлось еще и физическую силу применять. Затем у нас был долгий визит у местных стражников. Узнал, что она у них уже была и сбежала? Да. Ты тоже разведала? Не один ты обладаешь мозгами и ногами. Но моим далеко до твоих. Уильямсон льнет ко мне. Не подлизывайся, стукуя его ладошкой. Давай лучше дальше рассказывай. Да почти уже все. Мне посоветовали отправить ее на исправление в монастырь в горах. Они специализируются на проблемных девушках с магической искрой. Я долго урегулировал этот вопрос. А тут и тетка ее появилась, как знала, где искать. Привычная, видать, разыскивать племянницу по темницам. Усмехаюсь. Видимо, да. Коротко кивает Оскар. Я думал, Гризельда начнет сопротивляться, отбивать мои Но нет, согласилась. В общем, завтра за девчонкой придут. А пока я присмотрю. Нет больше доверия к ней. Не уверен, что и оттуда она не сбежит. Но, может, хватит ума больше не соваться в наш дом. Кстати, ее туда пустила твоя прислуга. Правда, она клянется, что был всего один эпизод. Дальше племянница уже сама через крышу. Я слышал. Думал уволить Гризельду, а потом засомневался. Согласна с тобой. В незнакомом городе можем нарваться на еще худших работничков. а недостатки этих, по крайней мере, известны. Я знал, что правильно выбираю себе супругу. Оскар резко прижимает меня к себе. Мы с тобой даже мысли друг друга читаем. И снова ты подлизываешься, пытаясь выглядеть строго, но губы сами по себе растягиваются в предательскую улыбку. А как иначе? Подлизываться и боготворить свою супругу — это ли не удел настоящего мужчины? Я пока еще не супруга. Исправим этот недочет завтра же, — говорит Оскар и целует.